Он уставился на Шан заплаканными глазами, в которых, однако, еще теплилась какая-то крошечная искра человеческого достоинства. ися Шан Юн от этого зрелища необычайно воспряла духом. До сих пор круг ее общения был весьма ограничен. — не я не знаю твоего имени, — терпеливо внушала она ему. И считаю, что мы не сможем поладить, если ты скрываешь от меня даже такую малость. Жалкий мужчина-производитель не ответил. Ну, хорошо. Кто ты по знаку Зодиака? Он по-прежнему явно считал, что она лжет. Ты и твои прихвостни уже прочесали мой маск. «Зачем вы со мной теперь играете? Вы что, просто садисты?» «Кончайте со мной и будьте прокляты! Превратите меня в зомби, вырвите мне мозги, бросьте в мясорубку Можете выжечь мне лобной долей, очистить кору, как луковицу, разрушить мой...» «Эй, да успокойся же ты, наконец!» «Искрошите мою ретикулярно-активирующую систему, распутайте мою подкорку, ну, давайте, давайте, а затем отпустите меня. По крайней мере, я уберусь из этого проклятого места». Он снова разразился душераздирающими рыданиями, сотрясавшими все его тело. В этих рыданиях чувствовалась горечь. От нового новообретенной смелости взглянуть в лицо древним страхам, отвага, подавившая трусость в глубине его примитивной психики, борьба первобытных инстинктов со сравнительно недавно внедренными и непроверенными временем утилитарными общественными ценностями, борьба добра со злом и приятного с неприятным. Несколько минут Ся Шан Юн провела, вытирая слезы, которыми он орошал ее довольно обширную грудь. Но, к сожалению, даже с самым искренним эмоциональным порывом, стремлению к открытости и доверию приходит конец. Вполне естественно, что в мозгу Ся Шан Юн начала формироваться Параноидальная мысль. А вдруг этот красавец-мужчина, обвиняющий ее в шпионаже, сам шпион, а его примитивный страх — ну, какой-то тщательно продуманный блеф, имеющий целью смягчить ее, сломить ее оборону, заставить проговориться, выдать имена, место жительства — Адреса электронной почты, интернет-сайты и прочие координаты ее сообщников, которых у нее все равно не было. Озвучить это нехорошее предположение ей не удалось. Внезапно в глаза устникам ударил ослепительный свет, который, казалось, обжег мозги. Послышалось шипение, донесся запах озона. Вся стена, голубой камень, засохшая кровь, ржавые цепи, грязь, слизь, сукровица и все прочее со скрипом поползла вверх к затянутому паутиной потолку. Показался огромный, жужжащий, уродливый древний робот на рифленых и металлических колесах, угрожающий мигая рубиновыми шкалами. Робот не обратил внимания на Ся Шан Юн. Все свои семь мерзких фоторецепторов, сверкающих точно алые бусинки, он направил на дрожающую личность самца-производителя, спрятавшегося под деревянной скамьей. Бывший гражданин Тургингтон Джимбо, К своему прискорбию должен сообщить вам. — Ай, только не прочистка мозгов! — И взвыл сокамерник сся. — Что окончательный анализ вашего отклонения выполнен! — скрипел стражник равнодушным, недопускающим возражений голосом принимая во внимание ваш упорный рецидивизм. Э, — Мой что? — Но ты сделал это один раз, — объяснила Шан Юн. — И они считают, что сделаешь снова. — Дай они тебе хоть малейший шанс. — Ох, понял. А вас присудили к отправке в исправительное заведение где ваша недостойная индивидуальность будет ликвидирована и заменена новой, более подходящей. Нет, нет, не прочистка, вы дьяволы! Не обращая внимания на вопли, робот, протянул ему небольшой документ, представляющий собой действительно довольно лестное трехмерное изображение Турдингтона Джимбо в компании нескольких друзей в каком-то японском баре, где можно было найти шлюх и еду на вынос. Текста не было. Во-первых, потому что в будущем, которое наступит через 197 лет, никто, кроме упорных рецидивистов, вроде Ся Шан Юн, не умеет читать, а во-вторых, потому что роботы видят в основном только в ультрафиолетовой части спектра. Вы обязаны передать это уведомление медику, проводящему процедуру. Недозволенное складывание, сгибание, прокалывание или разрыв карты влечет за собой суровое наказание. Будьте добры следовать за мной. Механизм величественно развернулся и медленно покатился прочь по ярко освещенному коридору. Поскольку одной из металлических щупалец крепко держала за руку визжавшего Тюргингтона Джимбо, Тот проехался по грязному, сырому, скользкому полу камеры, пинаясь ногами и молотя свободной рукой. Стена начала снова опускаться на место, явно намереваясь запереться Шан-Юн в камере. «Держись, парень!» От ярости и недоверия голос ее превратился в кваканье. Она ринулась вперед, не выдержав паузы, необходимой для кортико-таламической интеграции, которую рекомендуют ведущие специалисты в области психологии. Это было зрелище. Немодифицированный зрительный бугор в действии. Прижал к дикого зверя. Шан Юн сломя голову выкатилась в коридор. Всего за долю секунды до того, как стена брушилась на место с грохотом, от которого робот закачался на своих направляющих. «Убери от него свои щупальца, ты, жестяной придурок!» Робот развернулся с удивительной скоростью, сбив при этом с ног Турдингтона Джимбо и шмякнув его телом о стену коридора. Эта стена хотя бы не была такой грубой, как в камере. «Бывшая гражданка Ся Шан Юн!» — воскликнул робот, особенно официальным тоном направляя на нее сканер. «Я обнаружил, что вы покинули камеру, не имея на то законного основания. Вы лишились рассудка? Немедленно возвращайтесь в камеру». Каменная стена за спиной Шан Юн со скрипом поднялась обратно к потолку. Шан оглянулась. Отсюда из коридора помещение выглядело еще менее заманчиво, чем изнутри. Она подождала, пока робот-надсмотрщик активирует свои приспособления. А теперь, внимание, мы добрались до кардинального Основополагающего момента. Искусственному интеллекту присуще ограничение, его легко смутить. Некоторые действия просто ставят роботов в тупик, так как с их точки зрения они находятся за пределами возможного. Как можно покинуть свою клетку без соответствующего разрешения? робот сидел на месте, жужжа и терпеливо ожидая, пока Ся Шанюн покорно отправится обратно к месту заключения. Поразительно высокая, некрасивая, могучая женщина бессознательно воспользовалась этой эпистемологически этической ошибкой программистов. У роботов отсутствует зрительный бугор, И, возможно, именно по этой причине из 1 482 965 миров в ближайшей к нам спирали галактики Млечного Пути, на которых обнаружена жизнь, лишь один Альфа-Громет населен исключительно роботами. Но даже этот факт имеет объяснение. В настоящее время известно что вся искусственная жизнь на Альфа-Громмете обязана своим происхождением автономной мышеловке, семь миллионов лет назад забытой на раскаленной планете туристами-баргл-плодами. Согнувшись в три погибели, чтобы в нее труднее было попасть, Шан-Юн пронеслась мимо робота и устремилась прочь по голому белому коридору. На досмотрщик с утробным воем дал задний ход и погнался за ней. Шан-Юн не собиралась сдаваться. Резко затормозив, она оттолкнулась от стены и со всех ног понеслась обратно к камере. Но, как она и надеялась надсмотрщик Прежде чем начать погоню, отпустил Турдингтона Джимба. Ему вряд ли удалось бы преследовать кого-либо с живым человеком, висящим на одной руке. Ведь несмотря на то, что роботы обладают необыкновенной проницательностью и не слишком высоко ставят проявление органической жизни, они не склонны наносить людям побои и увечья так что ща шаан юн рисковала своей жизнью надеясь на триюизма который никогда не был проверен открыто мнение что в основном в чипе роботов заложен специальный запрет на убийство человека она уже почти достигла цели когда робот выстрелил окутав ее облаком клея но именно в этот момент Инстинкт заставил ее перекувыргнуться, липкая дрянь пролетела у нее над головой, а сама она оказалась прямо на пути у тяжело катившегося надсмотрщика. «Ся — Ся! — звезднул мужчина, прижав ладонь к побледневшим щекам. — О нет, тебя же раздавят, раздавят в лепешку! Разумеется, как только робот понял, что к чему, он нажал на тормоза. И, насколько вы понимаете, это произошло довольно быстро. Представьте себе, какого совершенства достигнет технология ускоренных чипов МУРа через 197 лет. Но все равно было поздно. Робот уже наехал на женщину, и ему... Оставалось лишь одно. Он поднялся в воздух на своем телескопическом основании, как в инспекторе Гадзете. Ся Шан Юн действовала на подсознательном уровне. Ей приходилось видеть, как роботы, движущиеся на большой скорости, выполняют подобный трюк, чтобы избежать столкновения с препятствиями. — Я подумал, что вы захотите убедиться, что в ее методах не было ничего преднамеренного, заранее обдуманного. Она стиснула грудную клетку и сжалась, став похожей на змею, настолько, насколько это может получиться у женщины, сложенной подобно Шан Юн. По бокам ее бряцали и грохотали звенья гусеницы. Она судорожно вытянула руки и уперлась конечностями в брюхо робота, уцепившись руками изо всех сил. Брюхо украшали всевозможные кнопки и рычаги. Весело пофыркивая, Шан давила, тянула и била их свободной рукой, насколько могла добраться другой рукой цепляясь за корпус. Пока она висела под роботом, он не мог стрелять в нее клеем, но оставалась еще неприятна возможность того, что он опустится в нормальном положении и превратит ее в котлету. Затем все ее тело содрогнулось от крайне отвратительного резонанса. Словно самый большой колокол Собора Парижской Богоматери присоединили к садовому культиватору соответствующего размера. Затем внезапно наступила ужасная тишина. Робот вздрогнул, остановился. Вся Шан Юн свалилась на пол, ударившись спиной.